Глава 22. 11 метров. Пенальти. Изобретение текстильного магната, голкипера и члена Федерации футбола Ирландии Уильяма Маккрама. Идея Маккрама родилась в 1890 году, когда он выступал за клуб Милфорд Эвертон. Ему хотелось сохранить дух игры, страдавший от постоянных нарушений правил вблизи ворот. Спустя год 2 июня 1891 года Международный совет официально дополнил правила игры в футбол положениями о пенальти. С той поры прошло более 125 лет, но пенальти по-прежнему вселяет страх в сердца футболистов и болельщиков. Впрочем, мнения разделяются: математики, статистики и другие специалисты его обожают. Пенальти часто отделяющий победу от поражения словно стоит на границе жизни и смерти. Пенальти – дуэль для двоих с двумя возможными исходами, в то время как в футбольных матчах существует бесконечное количество сценариев, совсем как в жизни. Вот почему для исполнения пенальти требуется отвага. Финал Лиги чемпионов 2016 года проходил 28 мая на миланском стадионе Сан-Сира. Меренги – Повели в счёте благодаря Серхио Рамусу. Кому же ещё? Защитник, растоптавший надежды Атлетико 2 года назад в Лиссабоне, старался сделать это вновь. Штрафной Тони Краоса, отскок от головы Гарота Бейла, оказавшись в двух шагах от ворот, Рамаса передел Яна Облока и отправил мяч в сетку. Шла 15-я минута матча. За следующие полчаса счёт не изменился. Гризман перепробовал всё: удары левой, удары правой, удары с близкой дистанции, удары издали. Несколько раз он оказывался в хорошей позиции, но мяч всякий раз либо попадал в руки Кейлора Наваса, либо скользил по каркасу ворот. В самом начале второго тайма Пепе сбил Фернандо Торреса в штрафной. Арбитр встречи Марк Клаттенбург свистнул и указал на точку. Исполнять пенальти выпало Антуану В том, что «Атлетико» добрался до финала, была немалая заслуга французской «семерки». 25-летний Гризман стал идеальным игроком для Диего Симеоне. Разноплановым, одинаково хорошо умеющим защищаться, прессинговать, атаковать, работать на команду, хозяйничать в штрафной соперника и идеально реализовывать опасные моменты. Его второй сезон в мадридском клубе вышел потрясающим. 22 гола в 38 турах чемпионата, 3 гола в Кубке и еще 7 в Лиге чемпионов. Мечи, забитые им в ворота Галатасарая, Барселоны и Баварии, выдались совершенно незабываемыми и стали хорошим подспорьем для прохода команды по турнирной сетке. 15 сентября стартовал групповой этап турнира, и собравшиеся на стадионе Али Самиен зрители увидели настоящего маленького дьявола. а оформившего дубль и не оставившего турецкому клубу ни шанса. Лучшего начала приключения и придумать было нельзя. Ответный матч четвертьфинала между матрасниками и синегранатовыми проходил 13 апреля 2016 года на Висента Кальдерон. В выездной игре подопечные Семёны уступили со счётом 2:1, и теперь им предстояло отквитать это отставание. Антуан вновь забил дважды. Сначала он нанёс впечатляющий удар головой после кросса Сауля на 36-й минуте. Он выпрыгнул так высоко, что стоящим рядом Жерару Пике и Дани Алвесу оставалось только наблюдать за тем, как мяч приземляется за линией ворот. Второй гол с пенальти на 88-й минуте матча, ставшего, как выразился Антуан, лучшим в его карьере в эмоциональном отношении. Я был измотан. потому что мне приходилось не только атаковать и забивать, но и много защищаться. 3 мая Атлетика гостил на Альянс Арене. Усилиями Хаби Алонсо команда Пепа Гвардиолы забила первой, и промежуточный счёт по итогам двух встреч стал равным. Но Гризманн на такой ход событий не устроил. Обыгравшись в районе центрального круга с Фернандо Торесом, Антуан избежал офсайда и остался за линией защиты без опеки. Чем ближе он подходил к воротам, тем крупнее казался Мануэль Нойер. «Я повторял себе, что мне нужно раскрыть ногу, так что я сместился немного правее, приблизился еще немного и пробил почти в упор», рассказал Антуан после матча. Зеленый великан оказался повержен. Баварцы победили со счетом 2-1, но в финал прошел Атлетика. Жизнь Антуана была прекрасна и за пределами поля. 8 апреля Он получил самый чудесный из подарков. Эрика родила ему дочь, которую назвали Миа. Она такая красивая, что у меня прямо слов нет, делился он с прессой. Антуан необычный отец. Он укачивает дочь, напевая ей оле-оле, чёло Семёны или кричалки болельщиков Пеньяроля, которым его научил Карлос Боэна. Да. Фортуна определённо улыбалась Антуану Гризманну. Но на 47-й минуте матча против Реала она от него отвернулась. Антуан взял мяч в руки и аккуратно установил его на точку в 11 метрах от ворот соперника. Медленно повернувшись, он оглядел глазами трибуну, ища поддержки и вдохновения. Килор Навас, несмотря на предупреждение, не преминул немного поиграть с Гризманном с целью вывести его из себя. В первом дерби сезона на Висента Кальдерон Костариканец уже отражал пенальти, нырнув в левый угол и вытянув правую руку. Тогда вратарь по прозвищу Пантера сохранил победный для Реала счёт. Антуан ждал судейского свистка, уперев руки в бёдра. Навас же танцевал на линии ворот, прыгал, размахивал руками, набирал в грудь побольше воздуха, чтобы казаться как можно больше. Седьмой номер красно-белых устремился вперёд и пробил с левой. Бум. Удар получился сильным и недосягаемым для Наваса, но всего лишь сотряс перекладину. Мяч отскочил в сторону центра поля. Навас прыгнул влево, как и в прошлый раз, но просчитался. Антону уже не хватило каких-то сантиметров, чтобы мяч отправился в сетку. Он был оглушён и совершенно потерян. Его взгляд потух. Он проводил рукой по лицу и волосам, словно пытаясь избавиться от взгляда. Он всё ещё не мог понять, как он упустил такую возможность сравнять счёт, предпочтя силу хитрости. Мощь это надёжность, гарантия успеха, как ему тогда думалось. Но всё оказалось наоборот. Он выбрал неверный вариант. Ему тогда пришлось нелегко говорить Тягу, потому что он имел возможность реализовать важнейший пенальти. Он чувствовал себя виноватым. Это естественно. Этот промах долго не покидал его мысли. Я никогда не забуду свою ошибку в Лиссабонском финале, когда я не смог принять мяч и подарил Реалу гол. Ты всё время возвращаешься к таким моментам, думая, что упустил свой шанс, и не зная, получишь ли когда-нибудь ещё один. Я не мог отделаться от мысли об этом пенальти как минимум неделю. Я прокручивал его в голове снова и снова. Признаётся Антуан в интервью On The Ferro: "Я уверен, что если бы я тогда забил, то мы бы победили". Но мир и не думал останавливаться, и матч продолжался, и после злополучной 47-й минуты Антуану сравнять счёт не удалось, в отличие от Янника Караска, забившего за 12 минут до конца. Как и в Лиссабоне в 2014, встреча перешла в дополнительное время. Но на этот раз Реал уже не доминировал. Судьбу миланского финала должны были решить все те же 11 метров. Настало время пенальти лотереи, русской рулетки. Называйте, как хотите. Начинал Реал. Лукас Васкес забил. 1-0. Подошла очередь Антуана. Для исполнения пенальти требуется отвага. Особенно, если за час до этого вы промазали. Антуан поднял мяч. Установил его на одиннадцатиметровой отметке, но взгляда от ворот уже не отрывал. Вратарь улетел в один угол, а мяч в другой. Один-один. Легко. Демоны, осаждавшие его перед первой попыткой, испарились. Но теперь исход зависел не только от него. Он скорчил гримасу, поднял вверх палец. И дуэль между клубами продолжилась. Ночь в Милане казалась бесконечной. Марселло не ошибся. 2-1, как и Габи, 2-2. Бейл забил, 3-2. Сауль не подвел, 3-3. Серхио Рамос сделал счет 4-3. Настал черед Хуанфрана, выглядевшего, как всегда, меланхолично. Мяч угодил в каркас. Следующим бил Криштиану Роналду, седьмой номер сливочных. У него было видение. Он знал, что забьет решающий гол. и попросил своего тренера Зинедина Зидана поставить его последним. Ему было предначертано развести мяч и облако по разным углам ворот. Антуан заплакал, а вслед за ним и мы, сказал Тео, присутствовавший на Сансиро вместе со всей семьёй Гризман. Эмоции захлёстывали Антуана и тогда, когда к нему подошёл Семёна. Что же сказал ему тренер? Он сказал, что я ключевой игрок команды. И что мне не следует беспокоиться о том промахе? Признаётся Антуан спустя месяцы. Он сказал, что мне нужно вернуться к работе с одной единственной мыслью: как пробиться в следующий финал?